Глава восьмая. Эпиграф. На столе лежит покойник, тускло свечечки горят, это был налетчик, за него отомстят. Из песни. Трамвай был переполнен. «Гражданин, на следующий сходите?» спросил Борис отчедушный мужичонка с прилизанными пегими волосами. «Сходит, гражданин, с ума!» наставительно проговорила крупная тетка в красной косынке. «А я, гражданочка, вовсе не к вам обращаюсь, а исключительно к этому вот гражданину», ответил прилизанный, протискиваясь к выходу мимо Бориса. «Это что же ты, скорпион американский, вытворяешь?» вскрикнул Саенко, схватив прилизанного одной рукой за воротник, а другой за запястье. «Ты куда же, Антанта, тебя разрази лезешь? Это не прежний режим, чтобы такие штуки устраивать». «В чем дело?» — Саенко удивленно спросил ордынцев. «Что ты к человеку привязался?» «К человеку?» — возвысил голос Саенко. «Это разве человек? Это не человек. Это же тифозная Это же паразит кишечный. Это же гнилой пережиток темного буржуазного прошлого. Вы думаете, он что тут делает? Думаете, он тут общественным транспортом пользуется, как все прочие граждане? Он тут по карманам честных трудящихся нагло шмонает. Я его как раз в самый момент застукал, когда он в ваш карман свою грязную клешню запустил». «Врешь, лишенец!» — взвыл прилизанный, безуспешно пытаясь вырваться из рук Саенко. «Я как есть империалистический инвалид, геройски проливавший кровь на полях, то не могу стерпеть такое оскорбление!» «Оскорбление!» — перекрыл его дисконт своим голосом Саенко. «Гляньте, Борис Андреевич, вот же у него ваше портмоне припрятано! А это вот чей кошелек?» «Мой!» — взвизгнула тетка в красной косынке. «Ах, он клоп, вонючий!» «Ах, он нехрист! Ах, он буржуй недорезанный!» «Спасибо тебе, солдатик!» — переключился она на Саенко. «Дайте бог! Тьфу!» — заговорилась. «Дайте Карл Маркс всего хорошего!» «Повязать паразита! Стащить его в чеку!» «Да чего там! Прям здесь придушить!» — понеслись со всех концов трамвая возмущенные выкрики и деловые предложения. «Здесь убивать нельзя! Не прежний режим!» авторитетным тоном проговорил пузатый дядька в толстовке, явный совслужащий. «Надо в органы его отвезти в сопровождении активистов и непосредственных свидетелей преступления, которых он лично обокрал, те, чтобы обязательно с ним шли как пострадавшие. Я бы сам пошел, да некогда на службу опаздываю». «Мне тоже некогда. Мне обед нужно для зяти готовить», для Василия Федоровича поспешно сообщила женщина в красной косынке. «Зять у меня строгий». Чуть сапедом припоздаю, он с кулаками. Вот пускай солдатик его ведет, раз он такой толковый. Не прежний режим, чтобы на тещу с кулаками, постановил совслужащий. В контрольную комиссию надо на зятя жаловаться или в рабкрин. А раз гражданка не может, тогда пускай, правда, солдатик идет, и этот гражданин оборванный. Борис и Исаенко не успели и слова сказать, как дружная трамвайная общественность вынесла их вместе с карманником на тротуар. Саенко все еще крепко держал вора за шкирку. «Вы меня лучше отпустите», — проговорил карманник угрожающим тоном. «Я здесь всю шпану знаю, только свистну вас по кусочку разберут, как пирожки на масленицу». «Всю, говоришь, шпану знаешь задумчиво», — проговорил Ордынцев. «А дом Шмидта на Лиговке знаешь?» «Как не знать», — ухмыльнулся империалистический инвалид. «Дом родной». «А тебе, дядя, зачем дом Шмидта за понадобился «Ты что, легавый? Или из этих, из новых? ГПУшников?» «Я что, похож?» — усмехнулся Борис. «Да нет, ты больше на буржуя смахиваешь. А зачем тогда тебе в дом Шмидта? Зачем самому голову в петлю совать? Там народ лихой, угобозит в момент. Дело есть к тамошней публике». Отведешь туда, познакомишься с авторитетными ворами. У меня к тебе никаких претензий, и бумажник мой можешь себе оставить. Лопатник основательный, — задумчиво проговорил карманник. Ну что ж, дядя, пошли. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал. Он, ни слова больше не говоря, нырнул в ближнюю подворотню. Борис и Саенко устремились следом. «Зря это вы, Борис Андреевич!» — пропыхтел Саенко си рядом с Борисом. «Эти жулики до того, подлый народ, пришьют за милую душу, и похоронить-то по-христиански некому будет. Не дрожи, Саенко, все будет нормально. Ты главное дело от этого шустрила не отставай. Да уж за меня не беспокойтесь». Карманник, не оглядываясь, пронырнул каким-то двором, юркнул в парадное, выскочил из него на другую улицу, Снова проскочил проходной двор и оказался на знаменитой питерской Лиговке возле огромного и мрачного дома с полуразрушенным флигелем. Здесь он на мгновение задержался, оглянулся на Бориса и спросил. «Ну что, дядя, не передумал? Потом поздно будет. Веди», — коротко ответил Ордынцев. Карманник стрельнул глазами по сторонам и вошел в темную подворотню. От стены отлипла какая-то мрачная фигура, оказавшаяся молодчиком в широченных штанах и надвинутой на глаза кепке четырех клинки. Сплюнув под ноги табачную жижу, молодчик протянул сквозь зубы. «А чему рык тебе, мастрюга, захлот?» «Мартей чемодан, тудык!» — отозвался карманник, махнув рукой в сторону Ордынцева и Саенко. «А ты мездрей по самечку!» — проговорил молодчик в кепке, пожимая плечами, и снова отступил в тень. «Пошли, что ли?» — проговорил карманник и углубился в темный коридор. «Это по-каковски же ты изъясняешься», — осведомился Саенко, догоняя шустрого провожатого. «Уж не по-французски точно. Французский я с мадамой Вет досконально изучил. И не по-немецки. Немецкого я в империалистическую досто наслушался. Опять же и не чухонский. С чухонцем одним я давеча балакал. Разве что китайский». Так ты вроде на китайца не больно похож? Сам ты, китайца, — грызнулся провожатый, — это наш язык, лиговский. Кто на нем не ботает, тому в Шмидтовку-Лавру хода нет. И вообще, дядя, больно много ты болтаешь, не у себя на печи. Иди за мной след в след да помалкивай. Саенко обиженно затих. Провожатый дошел до конца коридора, огляделся по сторонам и поднял крышку люка, который обнаружился в полу. «Ну, дяденьки», — повернулся он Кордынцеву и Саенко, — «шустро за мной, то топерича уже обратного хода нету». Он нырнул в люк, Борис и Саенко последовали за ним, прикрыв за собой крышку. Внизу было темно, и в первый момент Борис совсем ничего не видел, только слышал под собой какой-то гулкий грохот. Скоро, однако, он привык к потемкам и разглядел уходящую вниз железную лестницу, — по которой, грохоча сапогами, спускался их провожатый. — Ох, Борис Андреевич, опасаюсь я, как бы нам отсюда живыми выбраться, — вполголоса проговорил Саенко, настороженно вглядываясь в темноту. — Ровно в преисподнюю спускаемся, своей волей к самому сатане на именины идем. — Не волнуйся, Пантелей, — попытался приободрить его Борис. — Бог не выдаст свинья, не съест. Мы с тобой везучие, не из таких переделок выбирались. «Ну, дяденьки, чего отстаёте?» — окликнул их снизу карманник. «Поздно веником махать колебание сгорело!» Борис припустил вниз по лестнице, Саенко опасливо следовал за ним. Вскоре лестница закончилась, дальше вёл сводчатый коридор, видимо, они оказались в одном из бесчисленных подвалов Шмидтова дома. Постепенно становилось светлее, На сырых каменных стенах коридора заплясали багровые отцветы. Галерея сделала поворот, и Борису показалось, что, как и опасался Саенко, они попали прямиком в ад. Перед ними была круглая комната с высоким сводчатым потолком, посреди которой горел грубый очаг, сложенный из тесанных камней, выковыренных прямо из стен подземелья. Пламя этого очага кое-как освещало помещение. Дым же от него поднимался куда-то вверх, видимо, здесь имелся дымоход. Над очагом жарилось на вертеле целая баранье туша, жир капал с нее в огонь. Для общего впечатления не хватало только корчащихся в огне грешников. Впрочем, как быстро убедился ордынцев, кого-кого а -кого грешников здесь было предостаточно. Вокруг очага сидели и стояли персонажи, словно перенесенные сюда прямиком из ада дикой фантазии какого-то средневекового художника. Одноглазые и вовсе слепые, безносые и изуродованные страшными шрамами люди теснились вокруг огня, потирая руки и нетерпеливо ожидая, когда дожарится жаркое. Одежда их была под стать жуткой внешности. Прогорелые драны лохмотья, каких постеснялось бы иное огородное пугало. Впрочем, были здесь и приличные с виду люди, в дорогих, хорошо сшитых костюмах или неброских френчах, советских служащих, но они терялись среди ободранных уродов и полуголых гладранцев. — Здорово, шаматчинарии, уркам мое рамство! — приветствовал карманник всю честную компанию. Обитатели подземелья повернулись к вновь пришедшим и среди них поднялся громкий ропот, напоминающий отдаленный гул прибоя или звук приближающейся грозы. — Ты, Рубель, каких мастрыг прикорячил? — спросил выдвинувшийся вперед старый горбун в полушубке, надетом на голое тело. — Сами мастрыги подрядились, — ответил карманник. — Никто их за уздец не шатал, тудык мартей захороним. Прежде чем захоронить, поговорить хотелось бы... — проговорил Ордынцев, отодвинув провожатого и выдвинувшись вперед. — Поскольку мы сами, как совершенно справедливо сказал наш проводник, подрядились, мы имеем право на задушевный разговор. — А об чем нам с тобой ботать? — осведомился Горбун. — Мне с тобой ботать никакого интереса нету Честно говоря, мне тоже, — Ордынцев сделал еще один шаг вперед, — поскольку ты тут мелкая карта, шестерка, а вот с тузом вашим я бы парой слов перекинулся. Привет бы ему кое от кого передал. — Слышь, Миколка, он с тобой ботать желает, — усмехнулся Горбун, поворачиваясь к очагу. — Ну, коли желает, пущай чай поботает. Почему и не поботать перед Схароном? — донесся из толпы грешников низкий ракочущий бас. — Слышь ты, Мастрыга, кто ты таков и чего в нашу лавру притащился? Толпа вокруг очага раздалась в стороны, и Борис увидел прямо напротив себя огромного чудовищно толстого человека, восседающего в железном кованом кресле, словно на королевском троне. На толстом, белом и рыхлом, как тесто, лице этого великана выделялись два ярких, внимательных глаза, как две изюмины в непропеченной булке. Эти два глаза изучали Бориса как странное явление природы. — Ты, что ли, Миколка? — спросил Борис, стараясь держаться твердо и решительно. «Привет тебе передавал Васька-хорь из Энска. Мы с ним вместе из каталажки бежали». «Васька-хорь, ботаешь?» — Миколка ухмыльнулся. «А ведь он сейчас здесь. Так что, мастрыга, мы ботву твою сейчас живенько проверим. Эй, хорь, ты здесь!» «Здесь он, только кемарит. С дороги беленький хлобыснул и угомонился», — раздался визгливый бабе голос из угла подвала. «Разворошить», — скомандовал Миколка. Кто-то бросился выполнять его приказ, словами колки здесь было законом, откуда-то приволокли ведро воды, плеснули наваляющееся в углу бесчувственное тело, спящий встрепенулся, вскочил, отряхнулся, как собака, и завертел головой. Борис с облегчением узнал своего сокамерника и товарища по побегу. Хорь, окончательно проснувшись и вспомнив, где находится, недовольно забормотал. «Вы че, урки бессовестные, попусту банкуете?» Чего человеку покимарить не дадите? Я ж к вам с делом притаранился, как делегат от честной энской блатной публики. Так вы должны ко мне со всем вашим уважением. «Никто тебя, Хори, не банкует», — пророкотал Миколка. «Мы к тебе только вопрос имеем. Тут какой-то мастрыга приполз, ботает, что дружок твой и ботву от тебя имеет. Так вот ты глянь, честный это фраер или мастрыга позорный жаба легавая?» «Схоронить его вместе с дружком или ботать с ним, как с порядочным уркой?» Хорь протер глаза, уставился на Бориса и расплылся в широкой улыбке. «Здорово, друган! Как добрался? В тюрягу больше не попадал?» «Спасибо, хорь, твоими молитвами!» «Знаю я его!» — хорь обернулся к окружающим. «Честный фраер, мы с ним на одной шконке парились, вместе от кума ломанулись». Он снова повернулся к Борису и продолжил. «Чего сюда-то заявился? Тут урки лихи им человека зарыть ничего не стоит». «Дело у меня есть», — ответил Борис. «Человека одного из ГПУ вытащить надо». «Ух ты! Какой шустрый!» — проговорил Миколка от удивления, перейдя на человеческий язык. «Вишь ли, человека ему вытащить надо?» «Мы с этими архангелами в кожанках по разным улицам ходим, чтобы лишний раз не сталкиваться. А тут никакого нашего интересу не предвидится» и мы должны в чужой бане свои веники ломать. Ты, может, и честный фраер, но приплыл не по тому адресу. Поищи в другом порту пыльным мешком ушибленных». «Не волнуйтесь, господа урки, я вас не такого плохого мнения», — произнес в ответ Борис. «Мое предложение для вас очень даже выгодное, и опасности считай никакой. Потому как ГПУ, конечно, оно и есть ГПУ, и дела с ним иметь опасно». Только в моем случае имеет место личный шкурный интерес одного сотрудника, и я уже придумал, как можно это дело обделать, к большой вашей пользе. Глаза колки заблестели. «Об чем идет речь?» — спросил он деловым тоном. «Гоп-стоп или сухая китка или фармазонка «Нельзя ли по-русски?» — взмолился Борис. «Я на вашем наречии ни слова не понимаю». «Ха!» — выдохнул Миколка. «Дикий человек! Как это будет, по-вашему, ограбление?» Кража со взломом, мошенничество? Налет. На мгновение в подземелье наступила тишина. «Но если этому фраеру нужен налет», — проговорил наконец Миколка, — «будет ему налет. А где налет, там семён Степанович. Без него такие дела не делаются». «Сенька Филимонов», — подал голос Рубель, тот карманник, который привел на малину Ордынцева и Саенко, — — Он самый, — подтвердил Миколка, — без него в таком деле не обойтись. Урки, кто последний видел Семена Степановича? Из уголовной толпы выкатился, как колобок, толстенький карлик с рыжей бороденкой на круглом румяном лице. Остановившись перед Миколкой, карлик стал по стойке смирно и доложил. Час назад он со своими чижиками в культурном уголке разговаривал. — Ну, Шарик Иванович, ты проводи нашего гостя, — в культурный уголок распорядился миколка и скажи, что я просил Семена Степановича с ним по-людски поботать. Может, и сговорятся. Через полчаса Ордынцев и Саенко шли по третьей линии Васильевского острова, едва поспевая за шустрым карликом, который колобком катился перед ними, вполне оправдывая свое прозвище. Прохожие, извозчики и автомобили терялись в особенном густом и промозглом Василиостровском тумане. «Ну, вот он, культурный уголок», — сообщил Шарик Иванович, остановившись перед неказистой дверью, ведущей в полуподвальное помещение. Карлик скатился вниз по ступенькам, толкнул дверь, Борис и Саенко следом за ним вошли в пивную. Это заведение старалось соответствовать своему выразительному названию — На маленьких оконцах, через которые можно было видеть только ноги прохожих, висели вышитые гладью занавески на стенах нарядные рушники. Правда, все это не отличалось чистотой, и нетрудно было догадаться, что об эти рушники и занавески не культурные посетители не раз вытирали грязные руки. А может быть, кто-то не постеснялся в них и высморкаться. Публика в пивной совершенно не соответствовала этому культурному направлению. Она была шумная и разномастная. Были здесь и ломовые извозчики в толстых ватных фуфайках, и кустари в замызганных фартуках, на минутку оторвавшиеся от своего промысла, чтобы промочить горло, да и застрявшие в пивной на целый день, и портные латалы, по привычке скрючившиеся над грязным столом как будто над своим вечным шитьем, и подозрительные типы с воровато-бегающими глазами и слишком чистыми руками. К одному из таких субъектов и подкатился проворный карлик. «Здорово, Шамал Турман», — проговорил он, сверкнув глазами. здоров Шарик Иванович», — отозвался тот. «По толку прикатил или так пивка хлебнуть?» «По толку? Ты, Семен Степанович, не видал? Вроде он здесь был со своими мальцами». «Был, был», — подтвердил Турман. «Кала два назад отчалил, пошли на пересадку, не иначе как в Эдельвейс перекантовались». С пересадками сегодня Семен Степанович пьет, уважительно пояснил карлик для Ордынцева, направляясь к выходу из культурного уголка. Это что значит, поинтересовался Борис? Это значит, из одной пивной в другую перебираются. Здесь папа и пиво выпьют потом в Адельвейс на первой линии, а оттуда уже на петербургскую сторону рукой подать в Маньчжурию. Это у них сегодня такая фантазия случилась. А так-то они чаще в ресторане приличном гуляют. — Эй, Шарик Иванович, окликнул карлика Турман, — этот кент с тобой, что ли? — Известное дело, — подтвердил Шарик, и подозрительно уставился на Турмана. — А что? Не позволил ли ты чего лишнего? Имея в виду, Миколка будет недоволен. — Прощение просим, — Турман смущенно потупился. — Я ж не знавший, меня никто не предупредивший. Вижу, фраер зашел, ну, думаю, карась как карась. — Что случилось? — забеспокоился Борис. — А то случилось, что рот разевать не надо, когда по таким местам шляешься, — норовоучительно проговорил Саенко. — Не иначе, как обчистил вас этот мазурик. — прощение просим, — повторил Турман и протянул Борису его часы. — Дружок ваш правильно говорит. Народ нынче вороват и пошел. Так что зевать в общественных местах не рекомендуется. Может, через это неприятность произойти. — Ох и подлый же народ, эти мазурики, — ворчал Саенко, — поспешая за карликом к следующей пивной. — А ты-то, Борис Андреевич, тоже хорош, разинул варежку, будто в церкви. Само собой, мазурик этот не поленился. Вот, к примеру, у меня он ни в жизнь ничего бы не позаимствовал, потому как я ворон не считаю, за вещичками своими приглядываю, особливо в таких местах. Он сунул руку в карман и вдруг остановился, как вкопанный. — Ты чего, Пантелей Григорьевич? — покосился все на него, Борис. — Прострел, что ли, тебя хватил или забыл чего? — «Ах, он нечистый!» — проговорил Саенко и в сердцах плюнул под ноги. «Ах, он махновец! Чтоб его перевернуло и шлепнуло! Чтоб его раздуло и проткнуло!» «Да в чем же дело?» «Да кошелек у меня увел этот лишенец. Хорошо, у меня там денег был, кот наплакала Я, как знал, поменьше с собой взял. Кошелек только жалко. Мадам Ивета для меня, собственноручно вышивала. На день ангела подарила». — Вот, Саенко, а ты говорил, что ворон не считаешь и за вещичками своими аккуратно приглядываешь. — А тут все одно, — Саенко махнул рукой. — Что приглядывай, что не приглядывай, все одно украдут. До того, подлый народ, просто никаких слов нету. — Вы что отстаете? — окликнул спутников карлик. — Если хотите Семена Степановича застать, надо б на поторопиться. —